— Ну, может, самую малость на своего помощника Джайлса. — Похоже, вы очень хорошо узнали Кейта. — А как же иначе, дорогая, с той поры, когда ходил еще в коротких штанишках? — Хотела бы я знать его так же хорошо, — вздохнула она. Он взглянул на нее серьезно и внимательно. — А вдруг вам не понравится то, что узнаете? «Не говорите так, Брайан. Быть этого не может». Ее глаза сверкнули гневом. «Прошу вас никогда такого не говорить». «Ну-ну, счастлив тот человек, кто может внушить подобную веру в себя», — благодушно проговорил Брайан и совсем иным тоном добавил. «Мой собственный опыт общения с лордом Гренвиллом позволяет мне видеть его не в одном только розовом свете». Фиби постаралась вдуматься в его слова. Что ж, наверное, ее суждения о Кейте, окрашенное любовью и интимной близостью, не во всем справедливы, это естественно. Однако, если у него и есть недостатки, то, безусловно, настолько незначительные, что их вообще трудно заметить. Ну, быть может, излишнее упрямство, нежелание считаться с доводами других. Она уже испытала это на себе. Но больше ничего плохого. Брайан тем временем продолжал. «Я ведь пока еще его наследник Фиби, и мне больно и обидно, что он не до конца доверяет мне. Хотя его можно понять, ведь я принял другую сторону в этом проклятом противостоянии». «Но теперь...» когда я признал свои заблуждения и решил служить парламенту, когда снабдил его сторонников кое-какими полезными сведениями, и все равно Кейта колеблется, доверять мне или нет. Наверное, ему нелегко, сказала Фиби, но уверена, вскоре все разрешится ко всеобщему благополучию. Он поймет, что вы искренне с ним так же, как сейчас со мной? Будем надеяться. Ох, чуть не забыл. Брайан вынул из кармана небольшую книжку. Вчера я был в одном городке, и там в книжной лавке наткнулся на томик стихов. По-моему, вам понравится. Стихи Томаса Кэррио, воскликнула Фиби. Я их очень люблю, особенно элегию, посвященную Джону Донну. А ничего, что она немного фривольная, спросил Брайан, не для невинных душ. У меня достаточно широкие взгляды, сэр, с достоинством произнесла Фиби, и поверьте, я могу отличить подделку от истинной поэзии. О, простите, вовсе не хотел обидеть вас, к тому же вы и сами не чужды поэзии, и кто знает, возможно, тоже допускаете фривольности. Не знаю. — Не насмехаетесь ли вы надо мной? — она поклонилась. — Но я все равно благодарю вас за книгу. Он поймал ее руку и поднес к губам. — Простите еще раз. Я осмелился немного подразнить вас, но вы так прелестны в своем возмущении. Фиби покраснела. — Не следует говорить мне такие слова. Я замужняя женщина. Она высвободила руку и пошла к входной двери. Брайан, сомкнув губы и прищурив глаза, посмотрел ей вслед. В ней было что-то такое, что вызывало в нем чувство, да то ли, пожалуй, неведомое. Иными словами, она ему нравилась. Ее прямодушие, даже резкость, сочетающаяся с наивностью, широтой взглядов, и расцветшее юное тело, умные глаза — но ведь она из стана его личных врагов, а значит, подобное чувство к ней нелепо и опасное. Впрочем, опасна она сама, если собирается наградить лорда Гренвилла сыном. На скулах его заиграли желваки. ведь цель его приезда сюда — уничтожить ее, а не соблазнить. Хотя кто сказал, что одно исключает другое, Не говоря уже о том, что совсем неплохо наставить рога его заносчивому отчему, господину Маркизу, который, кстати, наверняка не в восторге от самостоятельности и широты взглядов своей юной супруги.